«Последние детали. Не поможете? Убирайтесь к дьяволу!» — гортанно сказала Элен. Ее душил бессильный гнев. Гнев на саму себя, на собственную беспомощность и ненависть к Аткинсу. Эти чувства даже заглушали страх. Психиатр улыбнулся краешками губ, посмотрел на нее и сказал, стараясь произносить каждое слово четко и внятно. «Разум — узник клетки. Обычные слова». Связанные в малопонятную фразу Всего три слова Но они упали на плечи Элен Многотонным грузом Она застыла, как изваяние Не в силах ни пошевелиться Ни сделать маломальски осознанного движения Паника необузданной Приливной волной захватила ее Залила голову по самую верхушку Еще немного И начнет выплескиваться Из ушей и рта Элен судорожно задышала Пытаясь сохранить остатки спокойствия Что же происходит? Что с ней? Слезы едва не лились в три ручья, оставляя на побелевших щеках мокрые грязные дорожки. О, мисс Харт, что случилось? Куда спрятался ваш острый накромольный речи язычок? С издевкой спросил психиатр, приближаясь к ней вплотную. Доктор наклонил голову, их носы почти соприкоснулись. Аткинс тяжело, даже возбужденно задышал. Из его рта пахло дорогим табаком и мятой. Но Элен этот аромат показался самым отвратительным из возможных, похлещей вони из выгребной ямы. «Почему же вы замолчали? Наверняка вы сейчас мучаетесь этим вопросом и не можете на него ответить. Вы сейчас ничего не можете, мисс Харт, не пошевелить рукой, не вымолвить ни слова, ни даже испортить воздух. Да вы дышите с трудом!» После последних слов Аткинса Элен почувствовала, что и впрямь начинает задыхаться. Сердце подскочило под самое горло. Удушающие спазмы сдавили гортань. «Я сейчас потеряю сознание», — подумала она. И тут же все прошло. Она задышала свободней, легче. Словно кто-то открыл на всю вентиль подачи кислорода в легкие. «Он воздействует на меня», — подумала девушка. «Аткинс играет с моим разумом. Он как-то обездвижил меня и теперь пользуется моим состоянием, моими страхами. Он сделал меня своей игрушкой, и я сама помогаю ему, поддаваясь на его внушение. Но я же и впрямь не могу даже пикнуть». «О, какая богатая гамма чувств отразилась на вашем прелестном личике!» — с придыханием прошептал Абрахам, склоняя голову еще ниже. Его тонкие сухие губы оказались напротив губ Элен. Девушку всю передернуло. «Ваши чудесные глазки так изумленно округлились. Но сколько же в них я вижу ненависти и злобы! Вы готовы загрызть меня, как изголодавшаяся волчица! Ха-ха! У вас потрясающая воля, мисс Харт, и воистину железное сердце! Дело в том, что сейчас, противясь мне, вы испытываете колоссальные перегрузки!» ваш организм находится под давлением вашего бунтующего разума не сопротивляйтесь ваши силы не беспредельны. покоритесь и сразу станет легче. вы ничего не сможете поделать с моей волей. я буду приказывать вам а вы исполнять приказы элен с трудом проглотила ставший поперек горла комок это все операция они сделали с ней что то ужасное. На холодном металлическом столе ее превратили в послушную куклу, в марионетку, к которой привязали множество ниточек, и эти ниточки находятся в руках этого страшного человека в накрахмаленном белом халате. Вспомнив о его руках, о мнущих ее плоть твердых пальцах, Элен чуть не задохнулась от взметнувшегося в ней шквала неконтролируемого гнева, но ничего не могла поделать. Она просто стояла и беспомощно сверкала влажными глазами. Мы ввели вам специальный алхимический препарат, подавляющий волю и подчиняющий сознание определенным командам, своего рода кодовым фразам. Доктор Аткинс говорил с придыханием, словно близость к девушке возбуждала его, вызывала необузданные желания. И сказав ту или иную кодовую фразу, я смогу управлять вами. Вы меня понимаете, мисс Харт? Я полностью контролирую ваш мозг, ваш разум. Черт возьми, скоро мы научимся копаться в человеческих мыслях. Вы даже и не представляете, каких высот мы достигнем. Никто не представляет. Аткинс, словно опомнившись, резко отпрянул в сторону, как будто в последний миг сдержал себя. Элен, беспомощно глядя на него, не могла унять бьющую ее тело дрожь. Определенно, это самое худшее, что могло с ней случиться. Еще никогда она не чувствовала себя настолько униженной и оскорбленной. Наверное, нечто подобное испытывают жертвы насилия. Элен показалось, что директор Мерсифейт изнасиловал ее душу, и это было воистину ужасно. — Не иначе ты хочешь что-то сказать? — улыбнулся Аткинс, почесывая кончик длинного носа. Его глаза лучились самодовольством. — Я разрешаю. Говори. и будто невидимая рука убрала удушающую ее удавку. Элен с судорожным всхлипом выдохнула. «Будьте вы прокляты, подонок! Вы еще поплатитесь!» Элен не могла двигаться, но уж точно не собиралась более сдерживаться в выражениях. «Хуже уж точно не будет! Вы просто монстр! Вы ничтожный человечек, который получает наслаждение от издевательств над девушками!» Столь вызывающие слова вызвали несколько иную реакцию, нежели она рассчитывала. Психиатр запрокинул голову и расхохотался. Мнущиеся за его спиной бугаи с прежним скучающим видом понимающе переглянулись. Видимо, они действительно видели еще и не такое. — Милая моя, неужели вы и впрямь думаете, что сможете вывести меня из себя настолько дешевым трюком? Отсмеявшись, Аткинс поправил вставленный в левую глазницу монокль. «Еще скажите, что вам жаль меня. А если бы и удалось, что бы изменилось? Да ничего. Для вас ничего. Впрочем, мы заболтались с вами. Боже мой, мисс Харт, да вы же еще и босы. Так недолго и простудиться. Это крыло больницы плохо отапливается, и полы здесь просто сущий лед, и рубашка на вас тонкая». «Я на редкость плохой хозяин. Прошу меня простить!» Аткинс щелкнул пальцами. Повинуясь его жесту, двое санитаров сноровисто подхватили превратившуюся в соляной столб Элен под локти и играючи вздернули в воздух. Ее босые ступни повисли в футе над землей. «Не слишком ли много мужчин на одну слабую девушку?» ядовито осведомилась Элен. Как ни старалась, она не могла и пальцем пошевелить. Но она все чувствовала. Чувствовал растекающийся по телу холод, железные пальцы громил, прибольно впившиеся в ее кожу. Аткинс поднял руку и ласково потрепал ее по щеке. Элен с удовольствием откусила бы ему пальцы, если бы смогла. «Вы мне нравитесь, мисс Харт, не сдаетесь, боретесь, но не тратьте в пустую силы, не сопротивляйтесь. Все, что делается, это ради вашего блага. Я хочу вам только добра». «Отставьте свою ложь для настоящих сумасшедших», сказала Элен с ненавистью, глядя на него. «Полните. Кстати, совсем забыл сказать. Вас пришли навестить. Думаю, вы будете рады увидеть старого друга». Элен показалось, что вместе со способностью двигаться вслед она потеряла и дар речи. И кодовые фразы тут были совершенно не виноваты. Она непонимающе смотрела на Аткинса. «Не могла не смотреть». Ее тело не слушалось ее. Она понимала, что не может даже глаза закрыть. «Да друг! Какой еще друг?» Запнувшись, с трудом выдавила она. А в груди затеплилась слабая, трепещущая надежда, что, может быть, кто-то и впрямь узнал, что она тут и... «Да нет, это все бред какой-то. Чушь, полная чушь. Аткинс играет с ней в очередные игры. Идите к дьяволу!» Вновь разразившись довольным смехом, Аткин сказал, «Джентльмены, отнесите нашу гостью в ее новую комнату. Скоро ее навестят. Думаю, вам будет о чем поговорить, мисс Харт. Я же навещу вас позже. У нас много времени впереди. Мы еще узнаем друг друга получше». У Элен от страха потемнело в глазах. «Нет, этот человек определенно не шутит. Неужели может быть еще хуже?» Глава 20. Джентри редко засиживался в своем кабинете. Иногда его сослуживцы смеялись, что он ничем не отличается от рядового констебля. Не хватает только Бобби на голову нахлобучить и взять в руки дубинку. Между старшим инспектором по расследованию убийств и патрульными полицейскими действительно было немало общего. Они редко задерживались в огромном здании империал-ярда, почти все время проводя на улицах раневола. Обычно вся рутинная работа с документами доставалась верному Флемингу, который понимал обязанности зама порой слишком буквально. Впрочем, Морган никогда не чурался бумажной работы и лишних нагрузок. Но иногда, а в последнее время все чаще и чаще, за составление рапортов садился лично Джентри. Уж больно много сложностей возникало с делами, что он вел. И сложностей неразрешимых, а зачастую и просто мало объяснимых. Разумеется, в таких скользких обстоятельствах Джейсон не мог взваливать составление отчетов целиком на плечи Флеминга. Кабинет старшего инспектора также мало отличался от простецки обустроенных берлог обычных лейтенантов. Небольшая комнатушка, заставленная картотечными шкафчиками и нехитрой мебелью, письменный стол, кресло, пара жестких стульев, теплая батарея парового отопления под выходящим во внутренний двор зашторенным шторенным окном. Вытертый линолеум под ногами, газовые рожки. Рядом с дверью вешалка, позади письменного стола в углу, старинный железный сейф, прикрученный к полу. В нем джентри хранил табельное оружие и запас спиртного. Иногда приходилось подпаивать особых гостей кабинета. Джентри мрачно уставился на стопку пищи, бумаги и чернильницу. В пальцах он вертел перьевую ручку. Стрелки на циферблате, лежащих на столе часов луковицы, показывали половину второго. Он точно провозится до самого вечера, а ведь еще необходимо разобраться с делом Гилроев, По крайней мере, начать. Стоит хотя бы копнуть кое в каких любопытных местах. Наверняка спунер от нетерпения весь пены исходит и не помешало бы забрать у Флеминга попрыгунчика. Как убедился Джентри, за то время, пока он занимался Крейгом, Лысоватый очкарик недалеко продвинулся в проложенных ранее направлениях. Прыгучий маньяк по-прежнему безнаказанно разгуливал на свободе. Из-за двери доносился приглушенный гомон общего зала, бурлящего кипучей деятельностью полицейского управления. Иногда Джентри радовался отдельному кабинету. Все-таки должность старшего инспектора отдела давала определенные привилегии, которыми он, впрочем, редко пользовался. Джейсон усмехнулся. Но сейчас эти нехитрые удобства точно не помешают. Писать ему придется много, очень много. И Вустер не выпустит его за порог, пока ему на стол не ляжет самый подробный из всех возможных отчет. Рапорт во всех подробностях, объясняющий, что именно случилось во время встречи с невидимкой. Правильный рапорт. Вустер специально сделал ударение на первом слове. И заодно призванный закрыть некоторые бреши во всем этом темном – и малоприятном дельце. Малоприятном. Джентри раздраженно бросил ручку на стол, откинулся на спинку заскрипевшего кресла и впился пальцами в подлокотники. Число жертв еще продолжали подсчитывать, но уже было ясно, что в результате крушения экскурсионного дирижабля погибло не менее 250 человек. Корабль рухнул, как и предположил Джентри, прямо на здание технологического университета. На восточное крыло, где располагались аудитории, был обычный учебный день, и в помещениях хватало народу. Падение корабля, проломившего крышу старинного здания, последовавший за этим взрыв и пожар, собрали обильную кровавую жатву. Насколько было известно Джейсону, из пассажиров корабля и членов экипажа никто не уцелел. Также пострадало несколько десятков находившихся в университете человек. Пожар потушили, но разбор завалов и спасение пострадавших продолжалось до сих пор. Это была во всех смыслах чудовищная катастрофа. И это был далеко не конец. Все свободные наряды и патрули, все силы двора были брошены в город на поиски оставшихся взрывных устройств. Но пока тщетно. Ни одна из оставленных невидимкой бомб обнаружена еще не была. Джентри с содроганием ждал того момента, когда к нему ворвется кто-то из сотрудников и скажет, что там-то и там-то произошли взрывы, или же он сам услышит их. Как знать, где покойный террорист заложил свои бомбы? Джентри невесело усмехнулся. Огромное здание двора саперы проверили в первую очередь. Здесь было, по крайней мере, чисто. Утешение, мать его! Джейсон повернул голову и посмотрел на зашторенное окно. В кабинете не горел ни один рожок и стоял полумрак. За окном был все тот же пасмурный серый день. Холодный ветер и нескончаемый дождь. За окном было промозгло и гадко. Точно так же было на душе старшего инспектора. Джентри поджал губы. Он был уверен, что крушение королевы Виктории будет преследовать его в кошмарах до конца жизни. Столько людей. Столько людей погибло ни за что. Просто так. А он ничего не смог сделать. И самое страшное заключалось в том, что от него действительно в данном случае не зависело абсолютно ничего. Он, сотрудник сил правопорядка, призванный служить и защищать, ничего не мог поделать. И никто бы не смог. Джейсон не убивался и не посыпал голову пеплом. Будь кто угодно на его месте, и результат был бы тем же. Взрыв, пожар и сотни погибших. Тут был бессилен сам Бог. Система. Система победила. Уникальная живая машина, созданная коллективным человеческим сознанием. В гибели сотен людей и в вероятной гибели еще сотен были виновны власти. То есть те, кто так же, как и он, были призваны служить и защищать. Не Бог, не силы природы. Именно они отправили всех этих несчастных на тот свет. Вовсе не террорист, который погиб в огне вместе с остальными. Все думали, что невидимка нажал на кнопку детонатора, что террорист окончательно свихнулся и решил покончить с собой, заодно прихватив на тот свет как можно больше человек. С земли никто не видел, что произошло на самом деле. Сбивший королеву Викторию Дирижабль, как в воду канул, растворился в небесах, ушел за горизонт, как корабль-призрак. У Джентри состоялся разговор с Вустером. очень тяжелый и напряженный. Странный разговор. Джентри не хотел вспоминать его, но навязчивые мысли, обрывки произнесенных фраз, сами лезли в голову. Официальная версия случившегося гласила, «Невидимка единолично виновен в гибели более 250 человек. Никакая иная версия даже и близко не рассматривалась. Дело закрыто. Террорист номер один погиб». Родственникам убитых выплатят компенсацию. Министр объявил трехдневный траур по погибшим. Общественность негодует. Первые страницы свежих экстренных номеров газет пестрят заголовками о чудовищном происшествии в небе над столицей. Наряды полиции проверяют с собаками самые известные и крупные городские объекты. Об угрозе возможных взрывов объявлено не было. Мэрия опасалась паники. Правительство во главе с министром полностью было согласно. Полиция и силовики подчинились. Джентри взял в руки чистый листок бумаги, несколько секунд молча смотрел на него. Скривился, скомкал и швырнул в мусорную корзину. Чушь! Он собирается писать сплошную чушь. Бред, ложь, призванную подтвердить уже ложь, объявленную во всеуслышании. И это было самым отвратительным. Джентри чувствовал себя беспомощным и никчемным, лжецом, самым мерзким человеком, предавшим тех, кого он поклялся защищать. Свой народ. Дьявол. Да скоро он сам заговорит, как невидимка. Джентри слово в слово помнил весь разговор с комиссаром полиции так, словно его мозг записал их беседу на спрятанной внутри черепной коробки новомодный диск грампластинки. Комиссар примчался к месту крушения королевы Виктории спустя полчаса после того, как маленький ветрогон высадил джентри на относительно безопасном расстоянии от эпицентра бушующего пожара. Горело восточное крыло университета, основательно разрушенное, упавшее с небес громадой. Усилившийся дождь не давал огню распространяться дальше, а оперативно прибывшие пожарные расчеты уже начинали работу. Облаченные в брезентовые робы и защитные каски бойцы сноровисто растягивали рукава, подключали помпы, запитывались от расположенной возле здания университета водяной станции, готовили багры и топоры. На университетской площади столпилась уйма народу, как из покинувших здания храма науки, так и посторонних. пронзительно завывая сиренами к месту катастрофы неслись пара машин и скорой помощи сломя голову сбегались полицейские еще большего числа жертв удалось избежать по той простой причине что значительные силы были сосредоточены в данном районе от невидимки вправе были ожидать подобной выходки и поэтому важные шишки заранее озаботились о своевременном оказании помощи пострадавшим возник не в том необходимость. Слишком уж тщательно озаботились. Подозрительно дальновидно. Непривычно вовремя. Разумеется, Джейсона просто не пустили. Равно, как и других на территорию горевшего университета. Только пожарные, спасатели и медики. Констебли установили непроницаемый кордон вокруг места трагедии. Разогнали напирающих гражданских. Джентри мог бы воспользоваться служебным положением, но вовремя остыл. От него там толку будет немного. Он только станет мешаться под ногами, поэтому старший инспектор стоял в отдалении, озаряемый отблесками взметающихся из руин языков пламени, на фоне клубящегося удушливого жирного дыма. Стоял и просто молча смотрел, запоминая каждый момент, каждую минуту. Он впитывал в себя увиденное, как губка, воду. Он должен запомнить абсолютно все. Ничто не должно ускользнуть от его глаз. Конечно, потом эксперты проведут все необходимые исследования, но место преступления будет уже безнадежно затоптано сотнями ног. Почему преступление? Да потому что по-другому назвать случившуюся трагедию Джентри не мог. Вот только преступников, главных виновников, здесь не было. Они были в недосягаемости. А среди останков погибших пассажиров дирижабля догорал труп человека, которого считали самым страшным убийцей последнего времени. Джентри думал, что, скорее всего, никогда не забудет тот разговор. Он много прояснил для него. Джейсон на многие вещи взглянул совершенно иначе, по-другому. Он о многом задумался. Пожалуй, разговор с комиссаром затронул его даже больше, чем закончившаяся трагедия беседа с невидимкой. «Джейсон, мой мальчик, ты ни в чем не виноват!» Вустер вылез из огромного служебного марли. Он приблизился к Джейсону. Грузный, в длиннополом плаще, в несколько надвинутом на лысеющую голову котелке. Джентри, не говоря ни слова, поздоровался с начальником. Комиссар полиции зажимал в зубах потухшую трубку и поотечески хлопал подчиненного по промокшей спине. Моросящий дождь добрался до исподнего, холодил кожу. Пропитавшаяся влагой одежда, казалась весила не меньше двадцати фунтов. Но Джейсон не обращал внимания на эти мелочи. Он не отрывал взгляда от покореженного острова королевы Виктории. Тлеющие останки корабля заливались водой. Пламя, корчась под упругими струями и падающим дождем, постепенно угасало, выбрасывая в небо все больше тягучего сизого дыма. Джейсон не оборачивался. Вустер простуженным слоном пыхтел у него за спиной. Джентри продолжал молчать. «Этот проклятый дождь! Он все превратит в месиво, смоет все следы!» «Дождь сейчас как никогда кстати, сэр», — наконец-то произнес Джентри. Он по-прежнему не смотрел на комиссара. «Ну, наверное, ты прав. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, сынок. Я понимаю. Еще раз говорю, не бери в голову. Тут нет твоей вины. Я подал рапорт о...» Слова. Одни слова. Поверхностные и ничего не значащие. Джейсон мысленно усмехнулся. Он так и думал. Вустер изрекает очевидные банальности. Говорит то, что должен был говорить. Говорит правильно. Но он не знает, о чем думает джентри. Ему кажется, что знает. Но на самом деле он ни черта не знал. Джейсон вовсе не винил себя в случившемся. Невидимка оказался последней сволочью. Да, у него из головы вылетели все винтики. Черт возьми. дон да заслужил сто раз подобную смерть. но не в такой ситуации. И говорю тебе снова, мой мальчик, ты здесь совершенно ни при чем. Ты сделал все, что мог. Не вздумай взваливать на себя все эти жизни. Как вы думаете, невидимка не блефовал? Взрывы еще будут?» Джейсон в полоборота посмотрел на Вустера. На дутловатом, испещенном прожилками лице начальника двора, отразилась растерянность. Он погрыз чубук трубки и сказал. «Не знаю». — Я послал на поиски всех, кого только можно. Все резервы задействованы. Нам помогают агенты ВВР. Но пока тщетно. Либо невидимка был умнее, чем мы думали, либо он соврал, и никаких бомб больше нет и в помине. — Он не походил на человека, который блефует, — сказал Джейсон. — Какие требования он выдвигал? — неожиданно спросил Вустер. — Сэр, вы получите мой полный рапорт. Одно могу сказать. Он мертв? и опасность с его стороны для гордона крейга и нашей страны исчезла чересчур спокойно механически произнес джентри он вновь смотрел на затухающий пожар слушал разрастающиеся крики шум насосов пыхтение паровых установок вустер снова похлопал его по спине да да сынок я все понимаю не буду давить тебе пришлось многое пережить напишешь рапорт как вернешься в отделение во всех подробностях «Все должны узнать, каким был этот человек. Это бесчувственное чудовище. Ты все о нем напишешь. Ты единственный, с кем он говорил и кто остался в живых. И да, ты прав. По крайней мере, с ним уж точно покончено. С этим проклятым ублюдком!» Джейсон вытянул руку, указывая на обрушенное крыло университета и возвышающуюся из груда развалин изувеченную гондолу. «Такой ценой?» «Мы будем хлопать в ладоши и радоваться гибели невидимки, заплатив при этом такую цену? Вы согласны на такой размен, сэр?» Вустер недовольно засопел. Больше он не хлопал джентри по спине. Руки комиссар сунул в карманы, закусил чубук трубки и гневно вперился в затылок старшего инспектора. «Джентри, я понимаю, в каком ты находишься состоянии. Всеми святыми клянусь!» «Мне моя старуха каждый день такое устраивает, что я тебя прекрасно понимаю. Но я не пойму сути твоих вопросов. Что за дьявольщину ты несешь? Какой еще к чертям собачьим размен?» Джейсон круто повернулся на пятках. Внимательно посмотрел в запавшие глазки на мясистом лице Вустера. «Сэр, невидимка невиновен в гибели этих людей. Он повинен в смерти многих, и я ни в коей мере не оправдываю его». «В любом случае, его место в тюрьме». «Было бы, но этих...» Джентри указал большим пальцем за плечо. «Этих людей он не убивал». Глаза Вустера выкатились, как у хамелеона. Физиономия побагровела. Джентри услышал, как хрустнул чубук трубки в его зубах. Начальника империал-ярда затрясло. Он отрывисто рявкнул. «Джентри! Джентри, твою мать! Ты что несешь?» «Невидимка не взрывал бомбы, сэр!» Не отводя глаз, отчеканил старший инспектор. «Я был там и все видел. Я видел, что произошло на самом деле. То, что большинство не видело. А те, кто видел, будут молчать до гробовой доски». «Стоп-стоп-стоп! Джейсон, давай остынем!» Бустер набрал полную грудь воздуха и медленно выпустил его через широкие ноздри, поросшие изнутри седыми волосками. «Прости, но я на старости лет стал хуже слышать». Моя старуха мне постоянно об этом долдонит. Так вот, повтори еще раз, что ты сейчас сказал? Как это, мать его, невидимка невиновен? Эта сраная хрень сама взорвалась? Так что ли? От случайной искры? Вопреки собственным словам, Вустер под конец выступления вовсю брызгал слюной. Что ты еще там видел? Тебе точно нужен отдых. Хочется тебе или нет? Но после того, как напишешь рапорт, чтоб духу твоего не было в отделении в течение недели, посидишь дома, отоспишься, успокоишься, снимешь пару шлюх. В общем, расслабишься, джентри. Понял меня? Я еще даже не начал сильно напрягаться, чтобы расслабляться, сэр, полупрезрительно процедил джентри. Я верю своим глазам и своему чутью, и я знаю, что я видел. А видел я, как за несколько миль от нас. Появился еще один дирижабль, посторонний, предположу, что военный дредноут. Он одним выстрелом из крупнокалиберного орудия уничтожил королеву Викторию. Невидимка не взрывал корабль, не убивал всех этих людей. Их убили другие, те, кто стоит над вами, сэр, те, кто отдает вам приказы. Вот тут Вустера точно чуть удар не хватил, трубка выпала из его рта. Он судорожно хватал разъявленный пастью воздух, глаза наливались кровью. Вустер так захрипел, что Джейсон испугался, как бы начальника не пришлось укладывать в одну из стоящих поблизости карет скорой помощи. Вустер, однако, быстро пришел в себя. Он, как молодой, подскочил к Джейсону, схватил за рукав пальто, притянул к себе, наклонился и яростно зашипел на ухо. «Заткнись! Слышишь? Заткнись! Христом Богом молю!» «Джейсон, мальчик мой, заткнись, пожалуйста, и не вздумай никому ляпнуть то, что сейчас сказал мне. Никому, твою мать! Ты явно переволновался. Я понимаю. Стресс, гибель стольких людей, ты во всем винишь себя. И с лучшими из нас может такое произойти. Ты понял меня? Закрой свою варежку и больше никогда не произноси вслух этих слов. Вы что-то знаете и на вас надавили. Я прав, сэр?» отстранился джентри, понимающих хмыкнув. «Ну, конечно, хоть один человек в Империал-Ярде должен был знать о том, что готовится, или же о том, что на самом деле уже произошло. Не мудрено, что этот человек вы!» На лбу Вустера вздулась толстая вена. Он стал похож на старика, которого вот-вот разобьет паралич. Но джентри почему-то не было его жалко. «Нисколько!» Больше того, ему впервые в жизни захотелось ударить своего начальника. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Джентри!» Вустер сумел совладать с собой. Он вытащил носовой платочек и вытер мокрое лицо. Чего больше на нем было, дождевых капель или пота, Джейсон сказать затруднялся. Но выглядел глава двора и впрямь на редкость паршиво. Он осуждающе посмотрел на Джентри и прохрипел. «Ты считаешь, что я последнее дерьмо?» «И ты думаешь, что знаешь все на свете, что раз ты такой умный и глазастый, то сможешь что-то доказать, пойти на принципы. Да, ты у нас человек чести, ты хороший полицейский, джентри, честный, неподкупный, увлеченный, ты один из лучших, кого я знал, и ты хороший человек, правда. Сэр, я не жду от вас откровений в духе святых проповедников, но я видел то, что видел, и вы знаете это». Так скажите мне хоть что-то, чтобы я окончательно не потерял веру в закон. Джейсон тяжело задышал. Он сам не заметил, как стиснул кулаки. Вустер обреченно покачал головой и тоскливо сказал. Закон. Законы устанавливаем не мы. Мы только служим им. Сынок, пойми, что выше головы не прыгнешь. И если тебе безразлична твоя дурная башка, то подумай о головах других. Нет, не надо на меня кидаться. Я же вижу, как тебе хочется врезать мне по морде. Я понимаю. Не криви губы, твою мать. Сейчас я действительно все понимаю. Пойми же и ты, тупой идиот!» Вустер вновь приблизился к джентри и совсем тихо произнес. «Ты ничего не видел и ничего не знаешь. Невидимка убил всех этих людей. А ты, ты почти что герой, который рисковал своей шкурой и почти договорился с ним». «Никто не мог предположить, что так все в итоге выйдет. Никто. Все эти смерти на его руках. Запомни и напиши в рапорте правду. Понял меня? Правду. Мы не устанавливаем законы, мой мальчик. А теперь задумайся, какая власть в руках у тех, кто безнаказанно может их нарушать, и на что они пойдут, чтобы сохранить правду такой, какая выгодна им». Уставившись в землю, Джейсон молча кусал губы. Вустер прав. Он, дьявол, его дерет тысячу раз прав. Джентри не один. Он не может рисковать жизнями своих друзей, своих близких. Зато он готов ударить Вустера, готов высказать ему в глаза все, что о нем думает. Обвинить в трусости, в малодушии, в подлости. Но кто он такой? А Вустер всего лишь человек, у которого тоже есть друзья и близкие. У старика есть семья, дети, внуки. Джейсону стало стыдно за свою мимолетную вспышку. Нет, так не пойдет. Хорошо, сэр, вы получите свой рапорт. Ровным голосом бездушного автоматона сказал старший инспектор. Правду. Все получат правду. Ты еще поймешь, что я был прав. Вустер, сощурив глаза, задумчиво смотрел на него. Вздохнул, отвел глаза в сторону. Этого разговора не было. Никогда. Ты поступаешь правильно, джентри. Это единственный выход. Ты поймешь». Джейсон потянулся за новым листом бумаги. Он вынырнул из вязких, тяжелых воспоминаний. Обратно нырять не хотелось. Но он знал, что периодически будет опускать голову в этот зловонный, вызывающий тошноту, омут. Ему никогда не забыть этот разговор. Никогда. Они больше никогда не вернутся к нему. Джейсон больше не станет наступать на мозоли начальства. И вряд ли он что сможет сделать, чтобы вывести истинных виновников на чистую воду. Он служитель закона, и этим руки ему скованы, как стальными цепями. Но помнить он будет. Рапорт. Написать этот чертов рапорт, вздрагивая от любого шороха. Скрипеть пером по бумаге, каждую секунду ожидая услышать отголоски взрыва. Сидеть в угрюмом и мрачном кабинете, предаваясь невеселым мыслям. сидеть за столом и пытаться придумать относительно правдоподобную ложь, чтобы в нее все поверили. Впрочем, что бы он ни написал, за исключением настоящей правды, ему поверит. Любая ложь будет более похожа на истину, чем сама истина. Так уж устроен человек. Ему зачастую легче поверить в ложь, чем набраться смелости и заставить себя увидеть правду. А к дьяволу все!» Пробормотал джентри, заправляя ручку свежими чернилами. «Раньше начнет, раньше закончит. Пора домой». За этот неполный день он устал, как все загнанные на рудники каторжники вместе взятые. Ему хотелось домой, хотелось отвлечься, вернуться к обычной ежедневной рутине, к тому времени, когда он выслеживал обычных бандитов и убийц, когда он ловил Джека попрыгунчика. Ему хотелось заняться делом Гилроев, Прыгун подождет. Звучит жестко, ибо каждый день, пока Джек на свободе, может реально стоить очередной человеческой жизни. Но Джен трепеченкой чуял, что нужно прислушаться к Спунеру. Интуиция в последнее время у него работает, как веронские часы. Ни разу не подвела. Стоит ей довериться и теперь. Сначала Гилруи и загадочные исчезновения подружек Спунера. Затем все остальное. Но для начала он отправит Крейга домой. Джентри занес ручку над листком бумаги. В сомнении прищурился. Крейг. Невидимка уверял, что ученый создал нечто невероятное, чертовски опасное, что он даже сам не понял, что у него в руках. И ОСУ не понял. Никто не понял. Как же, черт возьми, Анна решила, что его изобретение настолько опасно? Откуда у них информация? С каких это пор революционеры стали обходить ВВР и ОСУ? Этих ребят никогда не побить на их же поле. Возможно ли, чтобы невидимка лгал? Или же ему задурили голову? Нет. Стал бы тогда покойный террорист браться за это, ставить на уши весь город и идти на крайние меры, лишь бы достать Крейга. В этом странном и запутанном деле осталось еще немало завязанных узелков. которые так и остались неразрубленными. Джентри задумчиво покрутил ручку в пальцах. Смерть невидимки здорово осложнила ситуацию. Живой он был бы намного полезнее. Если бы отдавшие приказ об обстреле королевы Виктории люди знали то, что знает Джентри, как бы все пошло в таком случае? Наверное, все погибшие остались бы живы. Джейсон стиснул зубы. Что толку гадать? Умерших уже не вернуть. Невидимка мертв. Изобретение Крейга на самом высоком уровне признано негодным. Анна на некоторое время закопается глубоко под землю. А у него, черт возьми, начинается паранойя. Дело закрыто. Все. Так они хотят правду? Джентри задумчиво уставился на чистый лист бумаги. Перевая ручка нацелилась на него, как атакующее копье. Джентри угрюмо оскалился. Хорошо, что в этот момент его никто не видел. Выражение лица старшего инспектора. Вполне можно было бы весьма двояко истолковать. Они хотят правду? Они получат ее. Джейсон с яростью вонзил заточенное перо ручки в бумагу, прокалывая ее насквозь. Он тяжело задышал. Правду? Отлично. Правду так правду. Как там говорил невидимка, люди предпочитают жить иллюзиями? Ну что ж, он даст им иллюзию правды. Напишет этот чертов рапорт. А потом домой. Домой. И забыть. Забыть о том, что произошло. Ему хватит тех кошмаров, что будут еще долго сниться ему по ночам. Глава 21 К вечеру Джейсон покинул здание Империал-Ярда. Рапорт был написан и сдан на стол начальства. Взрывы так и не прогремели. Ликвидация последствий крушения дирижабля продолжалась. Город выплескивал из всех пор ненависть к страшному убийце, к зверю в человеческом обличье, Виновному в гибели сотен людей. Вустер был настолько доброжелателен по отношению к старшему инспектору, что дал ему пару дней отгулов и даже предоставил служебный паромобиль с шофером, чтобы отвезти его домой. Последняя подозрительная благосклонность была весьма кстати. Идти пешком или ловить таксомотор у джентри не было ни малейшего желания. К ступенькам подкатил большущий вытянутый паромобиль блетло синего цвета с круглыми выпуклыми фарами. Широкие подножки, узкие ветровые стекла, вполне могущие использоваться как бойницы Тяжелый массивный кузов, мощная паросиловая установка, непритязательно и надежно. Из окошка со стороны водителя высунулась небритая физиономия Бёрка «Инспектор, я, конечно, понимаю, что у этой колымаги с триганом общего только четыре колеса, но сегодня у нас выбор небольшой» Весело крикнул Бёрк и приветливо махнул рукой «Садитесь, сэр. Я отвезу вас, куда скажете». Джентри непроизвольно улыбнулся. Наверное, кандидатура Бёрка была наилучшей на данный момент. Этот общительный и неунывающий полицейский всегда знал, когда можно распустить язык, а когда и сопеть в две дырочки. И водителем был отличнейшим. Правда, Джентри сомневался, что теперь от Бёрка понадобится в полной мере демонстрировать свои таланты. После нашей последней пташки служебная машина как-то не сильно вдохновляет, пожаловался Берг, трогая паромобиль с места. Война закончилась, Берг, сказал Джентри, устраиваясь сзади на широком потертом диване. Как там все наши? Ребята скучают по вам, сэр. А пуще всех Флеминг. Ха-ха. Дом да часы считает до вашего возвращения. Пора бы заняться и нашей обычной рутиной. С вами во главе, говорит. «Не спорю!» — Джейсон усмехнулся, глядя перед собой. Наверняка ребята из его отдела все головы ломали, гадая, чем это таким важным он занимался всю последнюю неделю. И что у него за шашни начались с силовыми структурами. А тут еще переговоры с террористом, взорвавшим дирижабль. Берг, однако, мудро не затрагивал эту тему, продолжая отвлеченно болтать о неспособности Флеминга без вмешательства джентри и собственные очки найти. Бёрк высадил старшего инспектора в одном квартале от особняка вдовы Монро. Остаток пути последние ярды Джейсону захотелось пройти пешком, подышать на ночь свежим воздухом. Бёрк понимающе кивнул и дал по газам. Джейсон запахнулся, в успевшее просохнуть в кабинете на батарее парового отопления пальто и, не спеша, побрел по улице. Мокрые, после прекратившегося дождя тротуары, опустели. Окутывающий улицу сумраком вечер и усиливающийся холод Почти всех разогнал по домам Что ж, так даже лучше Джентри не хотелось сейчас лишней суеты Ему хотелось покоя и отдыха Около винной лавки его окликнули Джентри повернул голову с самым суровым выражением лица из возможных Прямо под стеной лавки на корточках сидел потрепанного вида пропойца Кудлатый в драной куртке и засаленной шляпе От него явственно разило дешевым виски. — Подайте на кружку согревающего, сэр! — гнусаво проквакал алкаш, протягивая обмотанную грязными тряпками ладонь. Джейсон, узнав голос рыжего, как морковка Мастейна, швырнул ему монетку. Пьяница с поразительной реакцией ловко поймал подачку прямо в воздухе. — Спасибо, сэр! — оскалился в белозубой улыбке бродяга и, понизив голос, добавил. — Джейсон, прокол небольшой у нас вышел. Джентри подошел к нему, сделав вид, что рассматривает уставленную изнутри бутылками витрину магазинчика. Фамильярность в общении с начальством давно стала отличительной чертой беспардонного во многих отношениях Рыжего. Джейсону, в общем, было наплевать. Пусть хоть хреном лысым называют, лишь бы как следует выполняли свою работу. Профессионализм он ценил куда выше лакейского общения. А Мастейн свое дело знал крепко. Впрочем, как и остальные ребята из отдела старшего инспектора. Так о каком тогда проколе толкуют мастерски изображающий пропойцу рыжий? Что у вас стряслось? Кто-то пытался проникнуть в дом? Джентри покосился на сидящего у его ног агента. Тот еле заметно покачал головой. Наоборот, дружище, выйти. Из дома старушки пытались выйти. Два человека. Проклятие. Джейсон скривился, как от зубной боли. Теперь понятно. И в принципе нет ничего удивительного, что спунер решился на какой-нибудь дерзкий шаг, да и еще сподобился подбить нарис Крейга. И что? Джентри в упор посмотрел на Мастейна. И вышли. Мы поздно скумекали, что девчонкой оказался переодетый спунер. У мелкого засранца врожденные актерские задатки. Он половину наших провел вокруг пальца. Ну, а основного объекта наблюдения приняли за ее... «Тьфу ты! Его отца!» «Твою мать!» — выдохнул похолодевший Джейсон. «Что еще удумали эти две занозы в его заднице? И ученый-то хорош, так его розеток. Как маленький повелся за спунером. Тот, правда, способен уболтать паралитика, участвовать в его аферах. Но Крейг же не деревенский простачок. Когда это произошло?» Мастейн откинулся спиной на кирпичную стену лавки и сплюнул на землю. «Да считай, что с утра!» «Мужик этот вернулся пару часов назад». «Вернулся? Один?» Джентри моментально сообразил, что речь шла о Крейге. «Так выходит, что он просто проводил мальчишку и все, их вылазка закончилась ничем? Но в таком случае для чего понадобился весь этот маскарад? Нет, что-то здесь явно не так. Ладно, разберемся». Голос Джентри прозвучал до того неоднозначно, что Мастей невольно поежился. Похоже, нагоняй не избежать. И он не ошибся. Джентри добавил. Через пару дней, чтобы на утренней планерке были все задействованные тут агенты. Понял, Мастейн? Предупреди всех. Будем заново учиться работать. А то так скоро вас любой сопливый мальчишка проведет. Надеюсь, ни у кого хоть значок не пропал? Вас понял, сэр. Тоскливо промямлил рыжий, в кои-то веки решив соблюсти субординацию. Всем скажу. — Нет, ни у кого ничего не пропало. — Вам крупно повезло. Позаботься, чтобы сняли наблюдение. Операция окончена. — Сэр, Мастэйн не решился посмотреть Джентри в глаза. — Я... Мы уже знаем, что произошло. Все на самом деле было так дерьмово. — Не так, — сказал Джейсон. — Все было еще хуже. Встретимся в среду, Райан. Джентри отвернулся от опустившего голову Рыжего и сунул руки в карманы. — Спунер! Крейг! Пожалуй, в отношении этой парочки интуиция его подвела. Что же они натворили? И не придется ли ему это расхлебывать? Вопрос с изнанкой, черт возьми. Не хотелось бы опять шваркнуться мордой в грязь. Дома его ожидали. Подозрительно тихо, весьма успешно изображающая из себя невинную девчонку миссис Монро и натужно пытающаяся улыбаться Гордон Крейг. Пока Джентри вешал в прихожей на вешалку плащ и снимал шляпу, с него не сводили глаз. И старший инспектор по этим бегающим плутовским глазкам определил, что у старушки и ученого определенно рыльца в пушку. На допросах он часто видел подобные взгляды. «Когда вы улетаете, Гордон?» — в лоб спросил Джентри. И, судя по реакции Крейга, с вопросом попал в точку. Ученый вздрогнул. Нервно улыбнулся и, вытащив из глазницы монокль, принялся с преувеличенным тщанием протирать стеклышко носовым платком. «Э -э «Я как раз хотел сказать, что, возможно, повторюсь, возможно, мне придется задержаться еще на некоторое время. Не хотелось бы быть невежливым и докучливым, но я не буду возражать против дальнейшего присутствия в нашем доме дорогого мистера Крейга, Джейсон, пришла на помощь ученому Джульет. Метнула на выразительно заломившего бровь Джентри взгляд на шкодившей кошки и поспешно ретировалась в сторону кухни, откуда донесся ее наигранно беззаботный голос. — Я сейчас накрою на стол. Сосиски с гарниром сегодня просто восхитительны. Джентри не спускал глаз с Крейга. Тот зажал в левом глазу монокль и сказал. — Наверное, вы уже обо всем знаете, сэр. Мы здорово рисковали, подставили ваших агентов, но... Но в свою защиту вынужден сказать, что действовал исключительно в благородных целях. Джек тут совершенно не виноват. Я сам вызвался помочь ему. Каждая минута промедления, проведенная внутри стен, могла оказаться роковой. Мы просто не могли дальше бездействовать. Теперь же все зависит только от вас. Я слышал, у вас проснулась тяга к театральным представлениям. Не думал, что у вас настолько развита любовь к постановочному искусству. И, собственно, я понимаю, но Джек...» «Где спунер?» — насторожился Джентри, замерев посередине гостиной. «И прекратите мямлить, я не в очень хорошем настроении. Вы еще не знаете, что мне пришлось сегодня пережить, Крейг, если, конечно, не читали экстренных выпусков газет. Что-то очень серьезное, связанное с вашим заданием?» Ученый пристально посмотрел на старшего инспектора. «Его зрачки непроизвольно расширились». «Господи, мистер Джентри, да на вас просто лица нет! Вы выглядите, как оживший покойник! Что случилось? Неужели невидимка?» «Невидимка мертв», — сказал Джентри. Крейг побледнел. «К -к «Как? Что там произошло? Не пугайте меня! Я и так напуган!» «Сдается мне, у каждого из нас есть что рассказать другому», — усмехнулся Джентри. «Пройдемте за стол, мистер Крейг. За ужином все и обсудим». Только думаю, что особого аппетита моя история никому не прибавит. А я думал, что только у меня неважные новости», — растерянно произнес Крейк. «В смысле?» — Джентри повернулся к так оставшемуся на месте ученому. «Какого дьявола вы молчите? Нам нужно спасать спунера. Он попал в воистину ужасное место», — сказал Крейг и снова нервно заморгал. «Он в мерсифейд в качестве пациента». «Хм...» Нечленораздельно промычал джентри и с наигранной легкостью сказал «Я предполагал, что сей юноша однажды окажется на казенных харчах в каком-нибудь государственном учреждении, но не думал, что этим местом окажется психушка». Крейг всем своим видом напоминал побитую собаку. Он виновато пробормотал. «Мальчишка только хотел как лучше. Я виноват больше, чем он. Я взрослый человек. Но мы вместе одобрили этот дикий план». Я до последнего не был уверен, и, увидев воочию это заведение, могу сказать, что Джеку там не место. Но наш план... Мы думали, что он может выгореть. И знаете, Джентри, все действительно может получиться. но уже с утра вы должны быть у ворот больницы. Боюсь, как бы нашего маленького смельчака не раскусили, и тогда ему придется туго. «Маленького кретина», — ровно сказал Джентри, усаживаясь за стол. С виду он олицетворял ледяное спокойствие, но внутренний едва сдерживался. Ему хотелось заорать во всю глотку, схватить Крейга за шкирку и как следует вмазать лбом в стену за излишнюю самоуверенность. Ученый муж, автор многих бесспорно гениальных открытий, выпускник престижного университета, дьявол его раздери. Рассказывайте, Крейг, моя история подождет. И Гордон рассказал.